Глава четвертая. На них не было даже нитки. Я говорю вам, дамы, я чуть сознания не лишилась. Миссис Колкухан прижала руку к арту, словно испытывала боль от одного воспоминания. Как раз возле тропы. Любой мог видеть. Совершенно справедливо согласились с дамой салона, хотя в душе усомнились, что кто-нибудь, кроме Деодры Колдкухн, наткнулся бы на Джорджа Берна и Джулиана Арманда в момент бодрящего утреннего заплыва. Но более того, большинство из них прекрасно осознавали что миссис Колкухан за последние месяцы совершила неоправданно большое количество прогулок вдоль морского побережья даже в ненастную погоду. Но, разумеется, никто не допускал мысли, что причиной тому послужило нечто другое, кроме желания убедиться в незыблемости устоев Мархама. Не было ли в том безрассудство заходить в такую холодную воду? «Представляю, как они посинели!» с улыбкой произнесла миссис Ансти, но тут же перестала улыбаться, поняв, что больше никто не счел это забавно. «И знаете, он ведь мне помахал? Тот, что помоложе. Так вот стоял и махал. Можно думать. Я могла разглядеть». Голос миссис Колкухон оборвался, руку она по-прежнему прижимала к губам, словно вспоминала об ужасе, который она пережила. «На прошлой неделе он пел, этот самый мистер Арманд, вышел на террасу и ну горланить -ка какую-то оперу. Будьте любезны, средь бела дня». Дамы зацокали языками. «Что-то немецкое, надо полагать», — предположила Маргарет Керью, питавшая огромную страсть к произведениям Гилберта и Салливана. Примечание. Композитор Артур Салливан и автор либретто Уильям Гилберт писали популярные комические оперы для театра «Совой», В 1875-1896 годах. Конец примечаний. Наступила короткая тишина. «Что ж», — нарушила ее миссис Ансти, — «я считаю, дамы, что обитатели того дома начинают вредить репутации нашего городка». Миссис Чилтон отставила чашку с блюдцем. «А я все больше и больше волнуюсь насчет отдыхающих, которые собираются приехать в следующем сезоне. Что, если молва об этих выходках пойдет, а?» Нам нужно заботиться о своем добром имени, и мы не желаем, чтобы их влияние распространялось на нашу молодежь. Бог знает, что тогда может случиться. Разговор временно затих. Никто не захотел вспоминать случай на пляже с и Силей. Впрочем, Сьюзен Холден, воодушевленная помолвкой сели, уже не ощущала неловкости в связи с той историей — Она появилась в дверях и начала обходить гостей, предлагая каждый кусочек фруктов, нанизанный на коктейльные палочки и красиво разложенные кругами. Журнал домоводства особое внимание уделял привлекательной подаче блюд. «Еще по кусочку ананаса? Или, может быть, ломтик дыни?» — угощала она. «Удивительно, как долго путешествовал этот фрукт, чтобы оказаться у нас на тарелке. Вчера вечером я так и сказала Генри. Сейчас в самолетах летает больше ананасов, чем людей». Она посмеяла собственные незатейливые шутки. «Прошу вас, угощайтесь». «Совершенно не похож на консервированный», задумчиво изрекла миссис Ансти. «На мой вкус немножко рисковат». «Так возьмите дыню, дорогая», предложила миссис Холден. «У нее чудесный мягкий вкус. Отец Гая, знаете ли, импортирует фрукты из всевозможных удивительных мест. Гондурас, Гватемала, Иерусалим». «Вчера вечером он рассказал нам о фруктах, о которых мы даже не слышали. Вы, например, знали, что есть фрукт в форме звезды?» Она даже порозовела от гордости. Миссис Ансти проглотила кусочек с гримаской удовольствия. «Ммм, чудесная дыня!» «Не забудьте взять ломтик домой для Артура!» Гай сказал, что попросит отца прислать нам еще фруктов из Лондона. «У них такая огромная компания!» «И Гай — единственный сын, так что однажды к нему перейдет очень хороший бизнес!» И еще ананасы, Сара? Вот салфетки дамы, если нужно. Миссис Чилтон сдержанно улыбнулась и отказалась от второго кусочка. Они все радовались за Сьюзен, которая благополучно пристроила селию, но нехорошо, когда кто-то чересчур зазнается. — У вас, должно быть, камень с души свалился, — заметила она осторожно. Сьюзен Холден резко подняла голову. — Сами знаете, девочки доставляют столько тревог, не правда ли? — продолжала миссис Чилтон. Мы все очень рады, что вы передаете Селию в надежные руки и будем держать кулаки за маленькую Лотти. Хотя с ней у вас никогда не было столько же хлопот. Не так ли, дорогая? Она взяла печенье из подноса, носа, протянутое которая только что вошла в комнату. Улыбка миссис Холден стала опять неуверенной. А миссис Чилтон, откинувшись на стуле, ободряюще кивнула. — Итак, дамы, как мы поступим с Виллой Аркадии? Я тут подумала, видимо, кому-то придется сказать свое слово, кому-то с авторитетом, вроде Олдермана Эллиута. Им нужно все высказать, этим представителям богемы, или кем они там себя считают. По-моему, они не совсем понимают, как мы живем в Мерхаме. Лотти лежала в постели, делая вид, что читает, и стараясь не прислушиваться к смеху доносившемуся служайке, где Сели и Гай играли в теннис, не обращая никакого внимания на резкий ветер и Фредерика, чересчур Риана, подбиравшего каждый мяч. Она с укором уставилась на страницу, сознавая, что уже почти сорок минут читает один и тот же абзац. Но если бы кто-нибудь спросил, о чем он, она бы не сумела ответить. Да и вообще, если бы кто-нибудь спросил о чем угодно, она бы тоже не сумела ответить, потому что все потеряло смысл. Вселенная взорвалась, разлетелась на куски, а потом они все вновь соединились, но уже не в том порядке. И заметила это только Лотти. Селия за окном что-то с упреком заверещала, потом залилась смехом, но Гай продолжал говорить размеренным тоном, наставлять ее в чем-то. В его голосе тоже скрывалось веселье, но он не выпустил его наружу. Лотти закрыла глаза и постаралась дышать ровно. Она понимала, что Силия в любую секунду может прислать кого-нибудь наверх, узнать, не хочет ли она к ним присоединиться. Или составить смехотворную четверку, если Фредди потребует включить его в игру. Но как ей объяснить, внезапное отвращение к теннису. Как ей объяснить, нежелание покидать четыре стены. А сколько еще времени пройдет, прежде чем кто-нибудь догадается, что дело тут вовсе не в замкнутости Лотти? в которой со смехом обвинила ее Сели, что внезапное нежелание проводить время с лучшей подругой не просто ее очередное причуда. Она посмотрела на новую блузку, висевшую на дверной ручке. А миссис Холден одарила Лоти одним из своих взглядов, когда та сказала Селии «спасибо». Видимо, посчитала ее неблагодарной. Лоти должна была выразить благодарность более эмоционально, блузка действительно очень симпатичная. Но у Лоти не нашлось нужных слов. Она вообще не могла говорить. Да и как иначе? Как она могла объяснить, что в первую же секунду, когда она увидела Гая, все, что она знала, все, во что верила, тут же куда-то исчезло, словно у нее выбили почву из-под ног? Как она могла объяснить жгучую боль, пронзившую ее при виде знакомого лица? Горькую радость узнаваемости, глубоко уверенность, что давно знает этого мужчину. Еще бы ей не знать. Разве их не вылепили из одного и того же теста? А как она могла сказать Селии, что та не должна выходить замуж за человека, которого привезла домой в качестве жениха, потому что он принадлежал Лоти? лоте Лотс, донеслось снизу. Да? Все, как она предполагала. лоте подождала, пока ее не окликнули во второй раз, затем открыла окно и посмотрела вниз, стараясь не сводить взгляда с лица Селии. «Ну, не будь занудой, Лотс, ты ведь не готовишься к экзаменам?» «У меня голова немного разболелась, я спущусь позже», — сказала она. Даже ее голос звучал по-другому. Она просидела в своей комнате весь день, — сообщил Фредди, швыряя теннисные мячики в стену дома. «Ой, да прось ты, а! Мы собираемся съездить в барденс пойнт Ты могла бы позвать Джо, поедем вчетвером. Давай же, Лотс, мы ведь с тобой толком не пообщались». Ее удивило, что не разглядела, как она фальшиво улыбается. Даже щеки заболели. «Вы поезжайте, а я останусь, пока не пройдет головная боль. А завтра что-нибудь придумаем». «Скука, скука, скука. А ведь я рассказываю Гаю, как плохо ты на меня влияешь. Наверное, опять скажешь, что я все выдумываю, да, дорогая?» «Завтра. Обещаю». Лути нырнула обратно в спальню, чтобы не видеть, как они обнимаются. Она легла лицом вниз на кровать и попыталась вспомнить, как дышат люди. Гай Парнелл Оливье Банкрофт родился в Винчестере, что, строго говоря, делало его англичанином. Но больше ничего английского в нем не было. Все, начиная с загара, так не вязавшегося с бледными английскими лицами вокруг него, до да свободной, но скромной манеры держаться, отличало его от молодых людей, которых знали Лотти и Селия во всяком случае, молодых людей Мерхема. Это был неразговорчивый юноша, вежливый, сдержанный, в котором, тем не менее, угадывался богатый наследник. Он практически ничему не удивлялся и был открыт для всего хорошего. Казалось ему неведомо мучительное самокопание, свойственное, например, Джо, равно как и стремление выделяться среди других парней. Но он смотрел на все широко открытыми глазами, словно не переставая забавляться какой-то неожиданной шуткой – временами вызывавшую у него приступы неудержимого веселого хохота. Он невольно вызывал улыбку, как призналась мужу миссис Холден, и она часто улыбалась Гаю, и как только переваривала потрясение от столь быстрой помолвки дочери, она начала к нему относиться благосклонно, как к своему первенцу. А Гай, казалось, ничего не смущало. Ни разговор с шофером на стоянке такси, ни перспектива официально попросить у доктора Холдена руки его дочери, он пока этого не сделал. Впрочем, прошло всего пару дней, а доктор Холден был ужасно занят. Если бы Гай был немного пассивен, менее откровенен, чем хотелось бы Холденом, то они не собирались судить его за это. Дареному коню... Но во всем этом не было ничего странного, поскольку Гай, банкрофт, почти всю жизнь прожил, не зная жестких социальных условностей, частных школ для мальчиков или провинциальных обществ. Единственный ребенок в семье, он был окружен заботой, а после короткого безуспешного пребывания в британском пансионе его снова приняли в объятие семьи и перевозили вместе с багажом из тропиков в субтропики, по мере того, как Гай Бертранд Банкрофт старший прозорливо распознав потребность обездоленных британцев в экзотических фруктах, быстро строил свой бизнес, отыскивая каналы, чтобы удовлетворять растущие аппетиты отечественников. Гай провел детство, бродя по огромным фруктовым плантациям на Карибских островах, где поначалу обосновался отец. Мальчик исследовал пустынные пляжи, заводил дружбу с детьми чернокожих работников, время от времени получал знания от репетиторов, когда отец не забывал их нанимать. «Гаю не нужно формальное образование», — восклицал Банкрофт старший Он очень любил восклицать. Возможно, поэтому Гай вырос довольно тихим. Какой толк ребенку, если он будет знать, что произошло в 1066 году? Не все ли равно, сколько жен было у Генриха Восьмого? Король сам с трудом вел их счет. Лично он, Банкрофт-старший, выучился на своем горьком опыте. Получил диплом. При этом мать обычно вскидывала брови университета жизни. Нет, мальчик узнает гораздо больше, если ему предоставить свободу и позволить поскитаться по миру. Так он выучит географию, сравнивая террасные поля центрального Китая с обширными угодьями Гондураса. Политику, познакомиться с реальными людьми, их культурой, верой. Математику он сможет выучить по бухгалтерским книгам. Биологию... для этого стоит только понаблюдать за жизнью насекомых. Но они все понимали истинную причину. Гаю-старшему просто нравилось держать сына под боком. Позднее и долгожданный этот мальчик воплотил себе все его желания. Отец не понимал тех родителей, которые стремились отправить своих отпрысков в душную старую частную школу, где их обучат британской сдержанности, снобизму и, скорее всего, превратят в педиков. «Да, дорогой». В этом месте мать Гая всегда решительно прерывала его. «Думаю, твоя точка зрения всем ясна». Все это Гай поведал Холденом во время семейных трапез. Умолчал лишь о педиках. Но Селия рассказала верной подруге, когда они лежали в кроватях и болтали перед сном. Вернее, Селия болтал. Лотия безуспешно притворяла спящей, полагая, что ее единственная надежда — сохранить здравый ум, не думать о Гае как о реально существующем человеке. Но не только девушки обсуждали Гая. Миссис Холден сильно расстроила его небрежное упоминание о чернокожих друзьях. И она потом без конца спрашивала доктора Холдена, считает ли он, что это правильно. «Ну что тебя волнует, женщина? Это что, зазорно?» раздраженно отозвался доктор Холден. В конце концов увидел, что лицо миссис Холден сохраняет страдальческое обиженное выражение слишком долго, превысив обычную норму, он снизошел до объяснений, сказав, что в тех краях все по-другому. У мальчика, видимо, не было возможности познакомиться со своей ровней. А кроме того, Сьюзен, времена меняются, посмотри на эмиграцию». Просто ему хотелось спокойно почитать газету. Я только подумала, не слишком лею. Небрежно поступили его родители. Как, скажи на милость, ребенку расти и узнавать жизнь, если он общается только с персоналом. Так напомни мне уволить Вирджинию. Что? Не можем же мы допустить, чтобы Фредди и Сильвия разговаривали с девушкой. Генри, ты нарочно тупишь. Я уверена, с родителями Гая все абсолютно в порядке. Я лишь подумала, он получил немного необычное воспитание, только и всего. Сьюзен, Он прекрасный молодой человек. У него нет тика и явных отклонений. Отец его чрезвычайно богат. А сам он хочет избавить нас от нашей легкомысленной молодой вертушки, которая доставляет нам одни заботы. Лично мне все равно, даже если бы он вырос, играя на барабанах бонга и поедает человеческие головы. Миссис Холден не знала то ли смеяться, то ли ужаснуться. Ей иногда было очень трудно понять юмор мужа. Элоти обо всем этом не подозревала. За столом она почти не отрывала взгляда от тарелки или молилась, чтобы с ней никто не заговорил. Впрочем, беспокоилась, она зря... Миссис Холден не терпелась расспросить Гая о его семье и какой нашла Британию миссис Банкрофт, вернувшись сюда после долгого перерыва, в то время как доктора Холдена интересовала, не повлияет ли на семейный бизнес эта заварушка с земельными реформами в Гватемале, и действительно ли холодная война отразится на иностранной торговле. Лоте было слишком тяжело находиться рядом с ним. Слишком трудно слушать его голос. Где она слышала его прежде? А? Ведь наверняка слышала. Каждая его нотка оставляла в душе зарубку. Его присутствие смущало ее, пугало, путало все мысли, так что она уже не сомневалась, что обязательно себя выдаст. Его запах. Эта едва уловимая сладость, словно он до сих пор носил на себе ароматы тропиков, заставляла ее спотыкаться на самых простых словах. Безопаснее было вообще на него не смотреть. Безопаснее было не видеть его красивого лица. Безопаснее не наблюдать, как Силя по-хозяйски кладет руку ему на плечо или рассеянно гладит его по волосам. Безопаснее держаться подальше, подальше. «Лотти! Лотти! Я уже три раза спросила, не хочешь ли ты стручковой фасоли. Тебе, может, надо уши промыть?» «Нет, спасибо», — прошептала Лотти, стараясь успокоить, готовая выскочить из груди сердца. Он взглянул на нее один раз. Один лишь только раз, когда она застыла на платформе, пораженная собственной реакцией. Его глаза, встретившись с ее глазами, впились в них, как две пули. Это «Р». Да ну нет, нет, ты смотришь не под тем углом, больше похоже на «Г». Ой, мама, нельзя же в самом деле так жульничать. Нет, честно, дорогая, взгляни, четко вырисовывается буква «Г». Ну разве это не чудесно? Лотти заглянула в кухню за молоком. Уже несколько дней она толком не ела и, чувствуя легкую тошноту, надеялась, что молоко успокоит ее желудок. Она никак не ожидала застать селью с матерью в тот момент, когда они, обернувшись, будут внимательно разглядывать что-то на кухонном полу. Миссис Холден от души веселилась, что было на нее совсем не похоже. Услышав шаги Лотти, она подняла голову и улыбнулась, столь редкой искренней улыбкой. «Мне просто захотелось молока». «Ой, заходи, Лотти». «Под этим углом очень похоже на букву Г. Тебе так не кажется?» «Ох, мама!» Селия безудержно расхохоталась. Ее волосы рассыпались на золотистые пряди, одна из которых прилипла к щеке. Эрлотти пригляделась к полу. Там на каменной плите лежала яблочная кожура, аккуратно срезанная длинной спиралью. «Определенно буква Г?» «Не понимаю». Сдвинув брови, пробормотала Лотти. Миссис Холден всегда отчитывала Вирджинию, если та оставляла кусочки еды на полу. Это ведь могло привлечь грызунов. Г означает «гай». «Лично мне это ясно», — решительно заявила миссис Холден, прежде чем нагнуться и подобрать кожуру. При этом она слегка поморщилась. Видимо, она по-прежнему носила слишком тесные пояса. «А я скажу Гаю, что это буква «р», и он сразу приревнует». «Кого мы знаем на букву «р», Лутс? Лотти раньше не видела, чтобы Селия с матерью так веселились. Обычно подруга говорила, что ее мать – самая невыносимая женщина на свете, а теперь, как видно, Селия вступила в новый клуб, и они обе, она, и мать пошли дальше, оставив ее позади. «Я возьму молока». «Леон пион», – прогорланил Фредди, появившись на кухне с препарированными внутренностями старых наручных часов. «Я сказала «Эр, дурачок». С любовью произнесла Селия. Неудивительно, что она так мила со всеми, подумала Лотти. Я бы тоже была мила на ее месте. Знаешь, ма, Гай говорит, что мои губы как лепестки роз. Роз угроз, изрек Фредди, заходясь смехом. ой ой Р значит рыцарь, Р значит рассеянный. Он немного рассеян, тебе не кажется, мамочка? Я порой не знаю, где он витает. Хочешь, погадаем для тебя, Лотти? «Кто знает, может, получится буква «Д».» «Не знаю, что творится с этой девчонкой», — сказала миссис Холден, глядя вслед удалявшейся Лотти. «Ой, Лотти есть Лотти, с ней все будет хорошо. Просто она рассердилась на что-то». Селия пригладила волосы, глядя в зеркало над камином. «Знаешь что, а давай еще раз попробуем. На этот раз с зеленым яблоком. Только возьмем нож поострее». Ей предложили место в обувном магазине Шелфорда в дальнем конце набережной. Она согласилась, но не потому, что срочно понадобилась работа, доктор Холден уговаривал ее не торопиться, обдумать, с чем ей хочется заниматься, а потому что работать в обувном магазине три раза в неделю было гораздо легче, чем оставаться в доме Холденов. Что касается Аркадии, то попасть туда стало почти невозможно. По всему городу расползлись шпионы, готовые любыми правдами и неправдами не подпускать любого, кто захочет приблизиться к дому греха. Гай уехал почти на неделю, и в этот короткий промежуток она снова начала дышать. Ей почти удалось казаться нормальной. К счастью, усилия была так поглощена своей любовью, что даже не вникала в то, что миссис Холден теперь называла приступами лотти. Но потом он вернулся и сказал, что отец велел ему повеселиться отдохнуть немного, прежде чем начать карьеру с нуля в семейном бизнесе. И Лотти, к этому времени буквально согнувшись под грузом тоски, который таскала с собой повсюду, приготовилась к новым испытаниям. Хуже всего, что теперь он жил в их доме. Правда, он хотел было подыскать себе что-нибудь и даже спросил у Холденов, не порекомендует ли они какой-нибудь дом, миссис Чилтон, например. Но миссис Холден даже слышать об этом не хотела. Она приготовила для него комнату на Вудбридж-авеню, естественно, в другом конце дома, с отдельным туалетом, так что не будет нужды бродить по дому среди ночи. «Очень мудрое решение, дорогая», — одобрила миссис Чилтон. «Никогда не знаешь, когда взыграют гормоны». На том, чтобы не предоставить ему кров, не было и речи. Мистер Банкрофт, старший, должен увидеть, что они гостеприимная семья с большим домом, семья, с которой не стыдно породниться. Да и огромный ящик с экзотическими фруктами, которые он присылал каждую неделю, вместо платы за проживание, пришелся очень кстати. Иначе фрукты достались бы Саре Чилтон. Какой в том смысл? И три раза в неделю Лотти будет обреченно спускаться с холма, пересекать муниципальный парк, готовясь целый день втискивать восьмой размер в туфли седьмого размера, и думать при этом, как долго ей удастся терпеть эту боль и тоску... Джо ни разу не пришел. Ей понадобилось почти десять дней, чтобы это заметить.